Глава 17 «Давайте быстрее, уйдут же!» — подгонял Наскуракин. «Максим прав, надо действовать осторожно», — неожиданно вступилась за меня Терлецкая. «Вдруг там ловушка?» Справедливости ради у моей медлительности было несколько аргументов. К примеру, волна показала, что дома вокруг забиты немощными под завязку. Заклинание, примененное к городу, работало как часы, поэтому нужно было действовать осторожно. Во-вторых, я не подозревал, какой силой обладают затаившиеся маги, с такого расстояния это сделать было нельзя. В-третьих, мне хотелось чего угодно, только не вступать в бой. Одно дело бороться с нечистью и совсем другое с обычными людьми. Ну и в-четвертых, именно то, о чем говорила Света, вдруг там ловушка». Чем ближе мы подходили к трехэтажному дому, будто сошедшему с красочной открытки, тем сильнее я волновался. Маги не подавали признаков жизни, хотя глаз не мог ошибаться, мертвых он бы попросту не показал. «Что будем делать?» — шепотом спросил Рамиль, когда мы оказались возле двери. «Я чуть не ляпнул, черт его знает. Мне и правда было невдомек, как действовать». В школе нас учили худо-бедно противостоять всяким магическим существам на открытой местности. Штурм зданий мы не проходили. По идее, надо было отвлечь внимание магов, а самим зайти с другой стороны, наверное. Однако, пока я думал, все разрешилось само собой». «В паре кварталов от нас прозвучал оглушительный взрыв. Я даже не стал гадать, какая группа вступила в бой. Тем более, что трое внутри засуетились. Пришлось раз за разом костовать глаз, чтобы понять простую вещь – они движутся к выходу. Поэтому наш штурм резко переквалифицировался в глухую оборону. Кто знает, на что способны эти маги? «В укрытие!» – успел крикнуть я. Куракин, замерзший у самой двери, с разочарованием застонал, однако послушался. Группа рассыпалась по улице, спрятавшись за припаркованными машинами. Я не утешал себя надеждой, что мы остались необнаруженными. Вряд ли маги внутри здания глупее нас. Надеялся лишь, что несколько тонн металла станут хоть каким-то укрытием, но вышло с точностью да наоборот. Дверь не распахнулась, ее сорвало с петель. И тут же события стали разворачиваться с поражающей скоростью. Из черного проема вылетела тварь, отдаленно похожая на человека. Голова, руки, ноги. Вот только это было что угодно, но не человек. Существо, с поражающей воображение прытью, гигантским прыжком перемахнуло через всю улицу и приземлилось на машину, за которой прятались девчонки. Из распахнутого рта раздался звериный рык, а острые длинные клыки свидетельствовали о том, что церемониться это нечто не будет. «Вампир!» Успел крикнуть Куракин, добавив к своему возгласу кое-что еще более веское — выстрел из фамильного пистоля. «Тварь слетела с машины кубарем, покатившись по мостовой, но тут же вскочила на ноги, будто это не в нее только что шмальнули. А я мог поклясться, пули у высокородного были точно зачарованные». «Я займусь!» — Аганин выпрыгнул, словно черт из табакерки, вытащив небольшой клинок, украшенный драгоценными камнями. «Дай-ка угадаю, серебряный!» Слабых магов существовало немало, и многие из них хотели стать сильнее, отдавая силе себя в жертву для ужасных метаморфоз. Самыми частыми были перевертыши, полумаги-полузвери, услугами которых не гнушались пользоваться многие семьи. Но вместе с тем и отношение к ним было брезгливо-пренебрежительное. Второй частный случай – вампиры. Волшебники, положившие себя и свою силу на алтарь магии крови. Невероятно сильные, ловкие, выносливые в период боевой трансформации с одной лишь маленькой особенностью. Очень уж они нуждались в кое-каких напитках красного цвета. И речь шла не про томатный сок. Во всех цивилизованных странах, включая Польшу и Россию, они были вне закона, гуманности, все дела – Вампиры, видите ли, не разбирались в том, кто угостит их полуночным коктейлем. Станции переливания проблему решить не могли, тварям нужно было вместе с Юшкой выпить и всю силу из человека. Неважно, немощного или мага, вот только поди, поймай его, потом сдай конклаву, а они уже обратятся в магическую международную организацию уголовной полиции, тем более в период боевых действий. Вампир попытался кинуться на Аганина, ничуть не испугавшись серебряного клинка, и у него были все шансы на успех. Вот только мостовая разошлась под ногами у клыкастова подобно жидкому бетону, мгновенно застыв. Пришлось вмешаться, пока остальные хлопали глазами. А потом свет померк. Во тьме я запоздало понял, что противник применил именно ту тактику, про которую думал я сам — отвлечь внимание и ударить с другой стороны. Картинка, к счастью, вернулась довольно быстро. Гигантская воронка посреди улицы, выбитые стекла в окнах, раскуроченные машины с разбросанной, подобно тряпичным куклам, группой практикантов. Спрятались, блин, за грудой металлолома. Вампира, кстати, тоже слегка оглушило. Он стоял на четвереньках и тряс головой, пытаясь прийти в себя. Метеор никогда не являлся сложным заклинанием, однако в руках опытных магов даже простейший звук мог стать смертельным а волшебников, стоявших на ступенях возле входного проема, никак нельзя было назвать новичками. Специалисты, похожие друг на друга, как две капли воды, русые среднего роста с веснушками на злых лицах. Впрочем, они и были похожи, близнецы как-никак. Я вложил всю силу, которую способен был извлечь из себя в таком потрепанном состоянии, получилось нечто вроде стрелы разрушения с последующим увеличением урона. Ее один из противников не без труда отвел в сторону под треск осыпавшегося кирпича здания, в котором они укрывались. «Ну, замечательно, теперь эти молодцы меня заметили». Один из них жестом показал брату в мою сторону, а сам прыгнул на мостовую, направившись к лежащему без чувств Аганину. «Света, амулет!» Я заметил движение неподалеку. «Не восстановился!» — крикнула в ответ девушка, выбросив руку со своим коронным заклинанием. Раньше иглы вылетали по одной, но, видимо, высокородная долго тренировалась и теперь разродилась целой очередью. Первые погасила магическая броня, универсальная от всех видов заклинаний, насколько я помнил. У подобной имелась лишь одна особенность — хочешь защититься от всего, жертвой высокой степенью бронебойности. Так и получилось. Последние три иглы нашли цель. Жалко, что пробили только руку в двух местах и плечо, ну и то хлеб. «Я бы с удовольствием помог Светке, однако сейчас на меня напирал второй близнец. Какие-то осколки, напоминающие зазубренные стрелы, которые противник метал с невероятной скоростью, я отразил довольно просто. Быстро поднял перед собой каменный щит из остатков разрушенной мостовой. Хотел накинуть на себя доспех, но камни вдруг покрылись льдом и перестали слушаться. Мак воды, чтоб его! Короткая передышка пришла откуда не ждали». Куракин принялся поливать неприятеля огнем, и близнец на мгновение отвлекся, сбивая пламя. Я перекувырнулся и, с трудом подняв кузов раскуроченной машины, метнул его в другого брата. Тот как раз склонился над Терлецкой, взяв ее за руку и забирая силу стиликинезом у меня всегда было так себе поэтому и удар пришелся по касательной однако маг упал выпуская свою добычу а остов того что когда то с гордостью именовалась шкода приземлился на вампира тот как раз уже собирался подняться на ноги будут потом спрашивать скажем что так и задумывалось обиженный прерванной процедурой отъема силы близнец в гневе развернулся ко мне упустив из виду самое важное пришедшего в сознание аганина все еще державшего серебряный меч мгновение и ночную тишину улицы разорвал крик боли это сергей со всей дури воткнул клинок куда придется пришлось аккурат в бок на мостовую густо полилась кровь а мне стало ясно специалист не жилец «Это понял и сам маг, крикнув зычным голосом, шиман уходи!» Что может быть опаснее дикого зверя? Только разъяренный и раненый дикий зверь. Я видел, как клубится сила внутри умирающего близнеца, подобно горячей магме, она грозила извергнуться наружу, и когда показалось, что вулкан вот-вот рванет, возле мага вдруг возникла зыбунина». Катя выставила кулак перед ртом, быстро разжала его и сдула с ладони какие-то семена прямо в лицо неприятелю. «Если чуть раньше я слышал крик боли, то теперь это был вопль отчаяния. Физиономия близнеца превратилась в кровавое месиво, а сам он царапал кожу ногтями в тщетной попытке избавиться от семян. Вот теперь точно минус один». Я развернулся к Куракину и понял, что если не вмешаться сейчас, то скоро будет очень поздно. Наверное, в другой ситуации в голову пришла бы мысль о рациональности спасения аристократа, но теперь я не думал. Саша оказался пришпилен к стене, вяло отбиваясь остатками силы от заклинаний второго брата, ну или первого, я уже перестал разбираться, что к чему. Небольшой взрыв перед близнецом заставил его отступить на шаг назад и перевести взгляд на меня, и заодно оценить то, что творилось с братом. Позади медленно приходили в себя остальные члены моей маленькой боевой группы. Аганин поднимался на ноги, Светка все еще сидела, облокотившись на фонарь, но уже плела заклинание Катя пропала из виду, значит, готовилась нанести новый удар. И тогда близнец сделал совсем невероятное. Он бросился ко мне, на ходу подобрав ближайший предмет, которым оказалось боковое зеркало от машины. Я спешно наложил несколько защитных заклинаний, но зря, потому что маг не собирался убивать меня, конкретно здесь. Неприятель схватил меня за руку, и мы рухнули в коридор. Признаться, я ожидал чего угодно, кроме этого, поэтому не смог отстраниться, прежде чем мы вывалились дальше, в иномирье. «Уже тут неприятель отпустил меня, тяжело дыша, как после долгой пробежки. Я попятился назад, утопая в снегу, но не делая попыток подняться, лишь выпустил немного силы наружу, чтобы тот, кто мог ее почувствовать, сделал это. «Хочешь сказать что-нибудь перед смертью?» — спросил Шимон, доставая краткоствольный револьвер. «Я промолчал, наверное, хотя бы потому, что умирать совершенно не собирался». Близнец пожал плечами и несколько раз выстрелил. Скорее всего, не будь этой заминки, и выводи он свой бульдог чуть пораньше, среагировать бы я не успел. Но теперь крохотные свинцовые солдатики смерти разобрались на мельчайшие частички, немало удивив мага. Расщепление? Не думал, что в школах его уже проходят. Я чуть не спросил, откуда он знает, но запоздало вспомнил, что все мы облачены в одинаковые куртки с гербом Тернова. Но если шиман хочет поболтать, почему бы не поддержать его, пока сюда на всех парах летит кавалерия? «Зачем вы напали?» — спросил я. «Зачем развязали войну?» «Мы?» Сейчас маг удивился еще больше, чем когда я применил расщепление. «Это вы вторглись под надуманным предлогом, напали безо всяких дипломатических переговоров, безжалостно убиваете всех, до кого можете дотянуться!» Голос мага дрожал. В глазах стояли слезы. Я не специалист в психологии, но очень не похожа на то, что близнец врал. «А как должны вести себя маги, на землю которых вторглись иномирные захватчики?» — спросил меня противник. Я не ответил, потому что близнец породил во мне самое страшное, что только мог. сомнение «Вот и наша смерть», — чуть нервно улыбнулся шиман вглядываясь за мою спину. Но я и сам уже почувствовал приближение теневика. Тот бежал с радостью пса, которого поманили вкусной сахарной косточкой. «Это вряд ли», — ответил я, поднимаясь на ноги. Теневик подошел ко мне вплотную, обнюхивая и будто спрашивая, «Как ты себя чувствуешь?» Я положил руку ему на шипастую морду, успокаивая. «Как?» — только и спросил Шимон. «Отвечать я не стал». Вообще, с позиции рядового солдата все было просто. Вот враг, рядом друг. К тому же последний не прочь закусить первым. Расклад, устраивающий все стороны. Ладно, почти все. Но у меня в голове возникло другое решение. «Уходи!» — негромко сказал я. «Что?» — не поверил Шимон. «Уходи! Четыре центральные улицы находятся под зачисткой. Уходи дальше. А лучше и вовсе беги из города». «Но я снова буду сражаться», — честно заявил близнец, — «за брата, за себя, за свою страну. В другой ситуации я бы поморщился от такого пафосного заявления, но сейчас лишь согласно кивнул. Я знаю. Уходи». Шимон медленно, лицом ко мне, стал удаляться. Теневик воспринял это действие неодобрительно, зарычал, пригнулся, готовясь для прыжка, но я не убирал руку с его морды, пытаясь успокоить. «Извини, друг, это не тот, кого можно поглотить». Пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать теневика. Ему было невдомек, почему такой ароматный и вкусный бифштекс, с которым поманили, теперь удаляется. «И есть его запрещают». Но вот Шимон отошел на безопасное расстояние, примерно туда, где находилась соседняя улица, и исчез. Вывалился обратно, на прощание отсалютовав мне. «Не сегодня, друг», — сказал я, поднимая снег и пытаясь слепить снежок, — «но очень скоро у тебя будет много еды. Обещаю». Я попытался переместиться обратно, но что-то пошло не так. Помимо меня в коридоре оказалась голова теневика, который хотел прорваться дальше. Он черпал мои силы и явно желал посмотреть, что же это за место, откуда ему приносят обеды. Я отстранился, разрывая связь, и мой товарищ из другого мира вывалился обратно. Мое же тело оказалось на той самой раскуроченной мостовой. «Так-так». «Получается, теоретически я могу протащить сюда теневика? Только, наверное, сил необходимо запасти побольше. Вряд ли моих хватит. Другой вопрос — нужно ли это делать? Теневик в нашем мире почти как лиса в курятнике. Ладно, хорошо воспитанная и выдрессированная лиса». Сколько меня не было — пару минут. Здесь счет шел на секунды, за которые мои успели прийти в себя и сгрудиться вокруг мертвого вампира. Аганин отделил одну ненужную часть тела от кровососа. Голову, если быть точнее. «Акол осиновый не надо ему в сердце вбить!» уточнил Рамиль, который благополучно пропустил сражение. «Ага, и чеснок в рот засунь!» отозвалась Катя. «Я еще не слышала, чтобы после отрубания головы хоть кто-то восстал из мертвых». «Что со вторым?» деловито спросил Куракин, косясь на покалеченного близнеца. А зрелище действительно было устрашающим. Мало того, что лицо у бедняги оказалось изуродовано большими язвами от семян Зыбуниной, так маг еще пытался выцарапать их. Как итог, глубокие кровавые следы от ногтей и содранная кожа. «Ушел», — только и сказал я. «У меня не было сил его преследовать». «Зараза!» — искренне расстроился Куракин. «Зато мы все живы», — я попытался перевести тему. «Да», — призналась Светка, — «нам повезло». «Идем дальше», — скомандовал я, а сам повернулся к Куракину. «Ты как?» Ему пришлось тяжелее всего, пока мы разбирались с братом. Высокородный сильно прихрамывал на правую ногу, морщась от боли при каждом шаге. «Все нормально», — ответил он. «Ничего серьезного». «Сергей, каждые десять шагов сканируешь глазом улицу», — приказал я. «Рамиль, у тебя сил осталось достаточно, замыкаешь и страхуешь, если что, не расслабляться». На наше счастье больше укрывающихся магов мы не обнаружили. Тишь да гладь, лишь сонные немощные под действием заклинания. И судя по отсутствию громких разрушительных звуков, на остальных улицах все было тоже спокойно. Я шел и все думал над словами Шимона и еще размышлял, как и с кем стоит этой информацией поделиться». «С одной стороны, высокородные не те, кому можно доверять. С другой, любую новость можно подать при правильном соусе». «Польский маг говорил со мной», — негромко сказал я. Вдали уже виднелась площадь с двумя группами, Горленковской и Тенеевской. Коршуна мы не заметили. «Ты говорил с врагом?» — мигом набычился Куракин, впрочем, как я и предполагал. «Скорее он со мной», — парировал я. Он сказал, что понятие не имеет ни о каких нападениях его страны. Говорит, это мы напали на них. «Что он еще мог сказать?» — фыркнул Саша. «Я бы с тобой согласился, если бы не знал, кто сейчас управляет страной». Куракин осекся на полуслове закусив губу. Все-таки ненависть к хранителю у него была сильнее, чем нелюбовь ко мне. Уваров что-то придумал продолжал я. «И могу поклясться, что все это обернется против нас. Нам надо хотя бы выяснить, чего он хочет». «Абсолютной власти?» — пожала плечами Терлецкая. «Он весьма честолюбивый тип. Нужно побольше конкретики. Что скажете?» Куракин думал долго, напряженно всматриваясь под ноги, но, наконец, произнес. «Хорошо. Сергей, твой отец ведет дела со шляхтичами?» «Вел до этих событий» поправил его высокородный. «Теперь не знаю». «Война войной, а бизнес бизнесом. Вряд ли все старые связи потеряны. Попробуй выяснить хоть что-то». «Попробую», кивнул Сергей. «У семьи были свои друзья в МВДО», добавил Куракин. «Я разузнаю, что происходит с нашей стороны. Мы выведем этого ублюдка на чистую воду». Признаться, я больше надеялся на поддержку Терлецкой, но и так все вышло довольно неплохо. «Только пока никаких активных действий», — вставил я. «Сначала узнаем, а потом уже придумаем, что делать». «Тебе какой резон соваться во все это?» — спросил Куракин. «Тебе Уваров ничего не сделал». «Скажем так, я знаю, что он способен сделать, и от этого тревожно». «Смотрите!» — прервал нас Рамиль. «Это что, Коршун?» «Господина Блюстителя вели под руки». Тот едва волочил ноги, но явно был не в силах шагать сам. А чуть позади на руках несли одного из наших практикантов. Я всмотрелся, ощупывая группу на предмет силы, и пришел к неутешительному выводу. Практикант был мертв. Война принесла свои первые плоды.